инструкция. Степан добрался к высоковольтной линии ровно в 5 часов дня, по часам Вячеслава Борисовича. Большую часть пути он пробирался низом, по оврагу. Потерял платок и едва разыскал его в кустарнике. Он все думал, догадается ли Вячеслав Борисович воспользоваться посредником и разгипнотизировать своих сотрудников. Насчет вишенок он понимал не слишком ясно,